В феврале уже неоднократно звонили в 4 часа утра, но легче подобные звонки от этого не воспринимались. Отчаянная трель, пробивающаяся сквозь сон, ощущение, что сердце застряло где-то в горле, а ноги и руки стали чужими. Она отвечала на такой звонок в ночь, когда умерла ее бабушка. И еще она один, несколько лет спустя, когда какой-то пьяный водитель Лендровера насмерть сбил ее дядю, впечатав его в дерево. Тогда она спускалась по лестнице на кухню, чувствуя босыми ступнями холод линолеума, и хрипло говорила в трубку. Оба раза она была ребенком, но звонки были предназначены ей. По крайней мере, только через нее информация могла поступить к отцу и матери. Теперь ее телефон, тонким прямоугольником, светился в осене-черном мраке спальни, и на экране горела Служба безопасности Ривервелли ее прошиб пот еще до того как она успела ответить лежащая рядом мэл хлопнула ладонью по своему собственному телефону потом повернулась и с недовольством посмотрела на фебруари сообразив что для будильника еще слишком темно извини сказала фебруари и ткнула в зеленую кнопку мисс Уотерс», — раздался встревоженный голос начальника службы безопасности у нас проблема «Кто это?» — зашипела Мел. В подняла указательный палец. «Подожди, мол». «Что случилось, у Уолт?» — сказала она в трубку. «Никто не пострадал». «С детьми все в порядке. Это ваша мать». «Что?» «Зачем она вам понадобилась? Который час?» «Нет-нет», — сказал Уолт. «Она здесь, в кампусе». «Что?» Фебруари соскочила с кровати, но запуталась в простыне. Она дернулась назад и ударилась пальцем ноги о кровать. «Да чтоб тебя!» — сказала Фебруари. Мел застонала. «Мэм?» — сказал Уолт. «Извините, это не вам. То есть да, вам тоже. Просто...» Она подбежала к лестнице и, посмотрев вниз, обнаружила, что входная дверь распашку. «Я сейчас приду». Мисс Уотерс, да? Возьмите с собой халат, хорошо? Уолт повесил трубку, а Фебруари похромала в ванную, бросила телефон на кучу грязных полотенец, обернула кровоточащий палец салфеткой и вытащила вчерашнюю одежду, лежавшую в корзине сверху. Что происходит? спросила Мэл. Моя мама, она в кампусе. Что? Она у Уолта! Я возьму твой халат. Что мне сделать? Я не знаю, сказала Фебруари и поспешила вниз по лестнице в ночь. Фебруари обнаружила свою мать в кабинете у Уолта, завернутую в его куртку. Слава богу, ты здесь. Он отказывается зачитывать мне мои права. Скажи ему, что я требую адвоката. Извините за Уолт указал на куртку. На ней нет штанов. Тебя не арестовали. Это Уолт, помнишь, из Ривервелли. Ее мать стала разглядывать Уолта, и на мгновение в фебруари, показалось, что она увидела проблеск узнавания. «Моя сестра внесет за меня залог и засудит весь ваш отдел». В фебруари вздохнула и одними губами извинилась перед Уолтом. Он кивнул. «Пойдем домой», — сказала Фебруари матери, протягивая ей халат. Уолт вышел из кабинета, и Фебруари сняла с нее его куртку. Одетая только в старую отцовскую футболку «Кливленд Кавальерс», мама выглядела очень маленькой. Фебруари укутала ее в халат Мел и взяла под локоть. «Еще раз спасибо, Уолт», — сказала она, когда они выходили. «Я вам позже позвоню». «Спокойной ночи, мэм». «Нам нужно поговорить», — сказала Мэл несколько дней спустя, после того, как с ужином было покончено, и мать Фебруари благополучно уложили в постель. Все это время Феврари работала из дома, присутствовала на встречах по видеофону, отвечала на электронные письма, а потом взяла маму с собой в Холденс, где купила два замка и вставила их в главную и боковую двери на такой высоте, чтобы мама не могла до них дотянуться. «Я понимаю», — сказала Фебруари. «Думаю, нам нужна система безопасности и, возможно, какие-нибудь крышечки на ручки плиты, как вот для детей делают». фэп есть системы с камерами, все такое», — сказала Фебруари. Мы могли бы приглядывать за ней на работе. «Ты же знаешь, что это ничего не изменит», — сказала Мэл. «Все могло быть намного хуже. Что, если бы она вышла на проезжую часть? Но ты не можешь просто запереть ее в доме на весь день». Фебруаре поджала под себя ноги, мечтая, чтобы диван поглотил ее целиком. Принимая главные решения в своей жизни, Она всегда спрашивала маму, и та неизменно отдавала хорошие советы. Мама научила ее бороться с теми, кто травил ее в старших классах, помогла ей осознать, что она хочет стать учительницей, уговорила вернуться в школу на должность директора. Она не возражала, когда Фебруарит таскала ее по всем ювелирным Цинциннати, пытаясь найти идеальное кольцо для Мэл, высказывала свое мнение — и примеряла кольца на собственную руку. В фебруаре нравились более крупные камни. В конце концов, предложение должно быть своего рода широким жестом. Но ее мама выбрала камень поменьше — желтый бриллиант. «Не знаю, тебе не кажется, что это слишком просто? Она будет носить его каждый день всю жизнь, так что не стоит доставлять ей лишние неудобства», — сказала мама. Фебруари попросила сотрудницу салона достать кольцо из футляра, повертела его в пальцах. Ей в любом случае понравится все, что бы ты ни выбрала, потому что это подарок от тебя. Я знаю. Но купи платиновое кольцо. Она никогда не носит золото. И как только Фебруари не замечала. Это показалось таким очевидным, как только ее мать об этом упомянула. «Слава богу, что ты пошла со мной», — сказала Фебруари. «Я возьму это», — обратилась она к продавщице. Мама оказалась права. Кольцо Мэл понравилось. Но это было много лет назад. Теперь, даже если бы мама была в здравом уме, что Фебруари должна была ей сказать? «Не возражаешь, если мы отправим тебя в дом престарелых?» «Я думаю, тебе надо позвонить дочери этой, как ее там», — сказала Мэл. «О, да, так сразу понятно, о ком речь. Лучшая подруга твоей мамы с самого детства». «Лу?» «Вроде да». «Ни за что», — сказала Фебруари. «Я не хочу отправлять ее в Спринг Тауэрс. Это новое здание, там чисто, все лучшие врачи рядом. Это аж в Цинциннати. Но разве для нее не было бы хорошо побыть с подругой, с кем-то глухим? Это было бы не только хорошо, но и необходимо. Без «А же я» мать окажется полностью изолированной от мира, что усугубит деменцию, что «Может, их поселят вместе», — сказала Мэл. По ее тону было слышно, что она это повторяет уже не в первый раз. «Извини», — сказала Фебруари. Я знаю, что это тяжело. Я не готова. Она так хорошо держалась. Как насчет такого варианта? Сказала Мэл. Давай я завтра съезжу в Спринг Тауэрс, просто посмотрю, что да как. Задам им пару вопросов. Не знаю. Проведу расследование, хорошо? Сказала Мэл. Хорошо. Сказала Фебруари.